продолжала Елена Фёдоровна. Очень вас прошу, как только Семён Сидорович уедет, зайдите ко мне и подтвердите, что он согласился взять моё письмо. Ради бога, это для моего успокоения, сказала она таким тоном, точно её успокоение не могло не быть важным и для Вити. Собственно, и по телефону бы можно, подумал Витя, но внимание Елены Фёдоровны ему льстило, и он тотчас, не без удовольствия, согласился. Госпожа Фишер не слишком ему нравилась. Он знал однако, что она считаетс очень красивой женщиной. Недаром сам Нещеретов остановил на ней свой выбор. Елена Фёдоровна горячо его поблагодарила, она взяла из сумки изящный золотой карандаш и записала свой адрес. В передней опять прозвучал звонок. Может быть, это Семён Сидорович? Нет, у него ключ. ответил выходя в переднюю Вите. Он по звонку узнал Мусю. Тамара Матвеевна не раз предлагала Мусе тоже носить с собой ключ от квартиры. Всё-таки совестно, теперь Витя всё выбегает и выбегает на звонок, говорила она. Ну вот и. Мне не сколько не совестно. Пусть побегает, отвечала Муся. Елена Фёдоровна спрятала карандаш и встала с приятной улыбкой. Муся в каракулевом жикете и в бархатной отделанной каракулем шляпке вошла в комнату. Она довольно холодно поздоровалась с Еленой Фёдоровной. Очень рада вас видеть. Ещё приятнее улыбаясь, сказала госпожа Фишер: "Зашла по делу к вашему батюшке, но я уже объяснила этому милому молодому человеку. Я хотела просить Семёна Сидоровича узять с собой в Киев письмо для Аркадия Николаевича Нещерятова", значительным тоном сказала она. "Он позавчера уехал в Киев. Но отец, разумеется, охотно передаст ваше письмо", сухо сказала Муся. Витя взглянул на неё с удивлением. Муся никогда, даже в разговоре с чужими людьми, не называла Семёна Исидоровича отцом. Елена Фёдоровна заговорила о том, как теперь всё сложно, неприятно и трудно, однако, не встретив со стороны Муси желания продолжать разговор, простилась. Витя проводил её в переднюю, Мусе в переднюю не вышло, но постояла на пороге кабинета. Будьте совершенно спокойны, ваше письмо будет точно передано Аркадию Николаевичу. Его, наверное, легко найти, уже любезнее сказала она. Ещё чего доброго подумать, что я её ревную к княщеретову, подумала Муся. Но во глазах у Елены Фёдоровны, когда она разговаривала с Мусей, в самом деле скользило некоторое торжество. Так вы, милый молодой человек, принимаете даму в моё отсутствие? погрозив Вите пальцем, спросила Муся, когда дверь захлопнулась, и Елена Фёдоровна уже должна была отойти на достаточное расстояние. Так точно, надо ж как-нибудь утешаться, с горечью ответил Витя и тотчас сам испугался своего игривого тона. Пошляк, я бацё забыл. Мысль о том, что он ничего не делает для спасения отца, угнетала Витю. вначале у него рождались самые фантастические планы освобождения николая петровича но слишком ясно было что этих планов осуществить нельзя все говорили видите что его отца наверное скоро освободят что надо ждать и только погодите я вас теперь вышколю сказала муся пока что извольте укладывать вещи Муся взглянула на чемодан, нервно зевнула, вышла в будуар и там, не снимая каракулевого жикета, села в кресло. В будуаре тоже был беспорядок. Даже портрет Генриха Гейне в золотой рамке вилком висел на стене криво. Муся с гримасой смотрела на вещи, разбросанные на диванах, креслах, пуфах. Ах, как мне всё это надоело, опять зевая, подумала она. ей противили беспорядк, отсутствие удобств, грубость жизни в Петербурге. Внезапно мусив вспомнилась их поездка в Италию незадолго до войны, роскошная гостиница на Лидо, где они провели несколько недель, красивые бронзовые тела, раскинувшиеся на берегу моря. богатые и превосходной одетой люди, среди которых они немного стирались, несмотря на то, что Семён и Сидорович сыпал деньгами, бесконечное количество почтительной, чистой, нарядной прислуги, бесшумно и быстро переносившей чемоданы, укладывавшей вещи, исполнявшей точно приказания